Номер 61. Загипнотизировать рептилию. Заклинатели змей. В наше время такая экзотическая профессия, как заклинатель змей, считается исчезающей. А всего лишь какую-нибудь сотню лет назад укротителей опасных рептилий можно было встретить на каждом индийском рынке. Они наигрывали мелодии на своих флейтах, заставляя ядовитых змей исполнять завораживающие танцы. Биологи давно доказали, что слух у змей развит плохо, а музыка для них вообще не имеет значения. Так почему же они танцуют по команде заклинателя? Змеи реагируют не на звук, а на движение флейты. Именно так их дрессируют. Змея вовсе не загипнотизирована, как считали наивные зрители. Она просто хорошо выдрессирована. Древнее искусство укрощения змей раньше передавалось из поколения в поколение. И далеко не каждый ученик мог стать мастером. Ведь работать с ядовитыми змеями сложно и опасно.